Пойдем, возлюбленная, взглянем На эту розу утром ранним, Расцветшую в саду моем. Она в пурпурный шелк одета, Как ты сияла в час рассвета, И вот уже увяла днем. В лохмотьях пышного наряда О, как мало места надо! Она мертва, твоя сестра. Пощады нет, мольба напрасна, Когда и то, что так прекрасно, Не доживай до утра. Отдай же молодость веселью, Пока зима не гонит в келью, Пока ты вся еще в цвету, Лови летящее мгновение. Холодной вьюги дуновение, Как розу губит красоту.